Обряд именовался ай на Нам дали зеркало, и набросили на нас покрывало, и мы остались как бы одни, и смотрели на свои отражения, и никто нам не мешал. В зеркале мне улыбалась ссора и я, воспользовавшись символическим уединением, впервые шепнул, что люблю ее, щеки ее вспыхнули. Помню...